Глава 33. О том, что времена всех царей и царств определены судом и властью истинного Бога. Итак, Он и Бог, виновник и податель счастья, поскольку один есть истинный Бог, Сам раздает земные царства и добрым и злым. И делает Он это не без разбора и как бы случайно, ибо Он Бог, а не фортуна но сообразно с порядком вещей и времен, порядком для нас сокровенным, а ему вполне известным. Этому порядку он не подчинен, однако же, рабски, а царствует над ним, как владыка, и располагает им, как правитель. Но счастье он не спосылает только добром. Это счастье могут иметь и не иметь подданные, могут иметь и не иметь царствующие полным оно будет в той жизни, где никто уже не будет рабом. Поэтому земные царства он дает и добрым, и злым, чтобы его почитатели, еще младенцы в духовном своем совершенствовании, не желали от него этих даров, как чего-то великого. В том заключается и таинственность Ветхого Завета, в коем скрывался новый, что в нем обетованы были и земные дары. Люди, жившие духовной жизнью, и тогда понимали, хотя открыто еще и не проповедовали, как то, что теми временными вещами обозначалось, так и то, в каких дарах Божиих заключается истинное счастье. Глава 34. Об иудейском царстве, которое было основано единым и истинным Богом, и сохраняемые им до дотоле, пока иудеи были верными истинной религии. Итак, дабы дать уразуметь, что земные блага, к которым стремятся те, которые не в состоянии помыслить о лучшем, находятся во власти единого истинного Бога, а не многих ложных богов, которых прежде почитали римляне. Бог из нескольких человек размножил свой народ в Египте, и освободил его оттуда чудесными знамениями. Иудейские женщины не призывали Люцины, когда рожденных ими младенцев Бог сам освобождал и охранял от рук египтян, преследовавших и убивавших всех детей. Охранял для того, чтобы они удивительным образом умножались и чтобы народ этот возрастал до невероятности. Дети кормились грудью без богини Румины, лежали в колыбелях без богини Купины, принимали пищу и питье без эдуки и патины, воспитывались без всего этого множества детских богов, женились без богов брачных, совокуплялись с супругами без культа Приапа. Без призывов к Нептуну разделилось море, когда они его переходили, и покрыло соединившимися вновь волнами преследовавших их врагов. Они не сделали предметом поклонения никакой богини маннии, когда получились с неба Манну, и не стали почитать нимф и лимф, когда камень от удара жезла исторг для них жаждущих воду. Без сумасбродных культов Марсу и Беллоне они вели войны и побеждали, хотя не без победы но считали ее не богиней, а даром Божиим. У них и без сигетии были жатвы, без бубоны валы, без мелоны мед, без помоны яблоки. Словом, все, из-за чего римляне считали нужным молиться такой толпе богов, они получали с гораздо большим счастьем от одного истинного Бога. И если бы, увлекаемые нечестивым любопытством, точно какими-то магическими чарами, они не грешили против Него, сначала отпадая к чужим богам и идолам, а потом убив Христа, то продолжали бы жить в том же царстве, если и не особенно обширном, то во всяком случае счастливым. И в настоящее время то обстоятельства, что они рассеяны почти по всем странам и народам, есть дело провидения единого истинного Бога. Из их священных книг можно удостовериться, каким образом еще задолго до этого было пророчески предсказано повсеместное истребление идолов, алтарей, рощи, храмов ложных богов и запрещение жертвоприношений. Иначе, читая об этом, кто-нибудь мог бы, пожалуй, подумать, что все это выдумано нами. А дальнейшем читай в следующей книге «Теперь же пора и честь знать».